Немногому научился бы Тихон в школе, если бы не обратил на него внимание один из учителей, кенигсбергский немец, пастор Глюк. Выучившись русскому языку с грехом пополам у беглого польского монаха, Глюк приехал в Россию обучать московских юношей оки и ко всякому изображению угодную глину. Он разочаровался скоро, Не столько в самих юношах, сколько в русском способе муштровать их, как цыганских лошадей, вбивать им в голову науку плетьми. Глюк был человек умный и добрый, хотя пьяница, пил же с горя, потому что не только русские, но и немцы считали его сумасшедшим. Он писал головоломное сочинение «Комментарии на комментарии Ньютона к апокалипсису» где все христианские откровения о кончине мира доказывались тончайшими астрономическими выкладками на основании законов тяготения, изложенных недавно в вышедших ньютоновых «Философия натуралис принципия метафизика». В ученике своем Тихоне он открыл необыкновенные способности к математике и полюбил его как родного. Старый Глюк сам в душе был ребенком. С Тихоном говорил он, особенно будучи на веселе, как со взрослым и единственным другом. Рассказывал ему о новых философских учениях и гипотезах, о магна инстаурацио Бекона, о геометрической этике Спинозы, о вихрях Декарта, о монадах Лейбница, на всего вдохновение о великих астрономических открытиях Коперника, Кеплера, Ньютона. Мальчик многого не понимал, но слушал эти сказания о чудесах науки с таким же любопытством, как беседы трех стариков о невидимом Китижеграде. Пахомыч считал всю вообще науку немцев, в особенности же звездочетия, остроумию, безбожную. Проклятый Коперник, говорил он Богу соперник, тягостную землю поднял от кентра земного, и звезды стоят, а земля оборачивается противно священным писанием, смеются над ним богословы. Истинная философия, говорил пастор Глюк вере не только полезна, но и нужна. Многие святые отцы в науках философских приизяществовали. Знание натуры христианскому закону не противно. И кто натуру исследовать чится, Бога знает и почитает. Физические рассуждения о твари служат к прославлению Творца, как и в Писании сказано, небеса поведают славу Господню. Но Тихон угадывал смутным чутьем, что в этом согласии науки с верою не все так просто и ясно для самого Глюка, как он думает, или только старается думать. Недаром иногда в конце ученого спора с самим собою о множестве миров, о неподвижности космических пространств, сильно выпивший старик, забывая присутствие ученика, опускал, как будто в изнеможении, на край стола свою лысую, со съехавшим на сторону париком голову, отяжелевшую не столько от вина, сколько от головокружительных метафизических мыслей, и глухо стонал, повторяя знаменитое восклицание Ньютона «О физика, спаси меня от метафизики!».